Глава вторая. Паника отступила, и я спокойно принялась раскладывать информацию по полочкам. По-настоящему убить меня намеревался только Хорб, которого мы проворонили. Нападение заранее никто не сумел бы спрогнозировать, следовательно, действия монстра послужили активатором процесса, запущенного Сихилом Ангуленом. Я же неспроста пила зелье, созданное по рецепту древнего. Оно готовило к чему-то подобному. Для перехода на новый уровень мастерства требовались более гибкие мышцы и связки. Приходилось терпеть, чтобы достичь нужного эффекта. Воздействие рун сказывалось на всем организме. Не помешать этому, не ускорить процесс в таком состоянии я не могла. Даже пальцем пошевелить была не в состоянии. Оставалось только ждать и размышлять. Хм, а через мысли как раз проявляется воля. И она... Магия и сильная воля отдаренного едины. Только осознав эту простую истину, вы достигнете могущества. Неужели это сработает? В состоянии, когда не отвлекаешься на управление телом и не мешают органы чувств, отрешиться от внешнего мира легче всего. Я подумала об источнике и той силы, что наполняла тело и текла по узким магическим каналам. И она тотчас откликнулась. Я ощутила ее сразу, увидела внутренним зрением. Хотя описывать магию при помощи привычных органов чувств было бы неправильно. Но мозг часто замещает вещи, которые не в силах объяснить, понятными определениями. Пульсирующая точка в области груди походила на двойную звезду. Сияние гор, вживленное в тело, приблизилось к природному источнику и соединилось с ним в единое целое. Слияние еще не завершилось, но я давно уже поглощала энергию накопителя, принимая ее за собственную силу. А камень научился использовать мои магические каналы для восполнения резерва. Отличный тандем получился для мага со слабенькими способностями. От источника по организму расходились тонкие нити, соединяющие с узловыми точками в ладонях на ступнях в области головы и нижней части живота. В тех местах, где я наносила глифы плетущиеся лозы, каналы становились шире, прочнее, и постоянно работали, выполняя назначение Рун. Знаки, нанесенные Сихилом, ощущались размытыми каплями дождя на стекле. Их следовало закрепить на теле и связать с энергетическими каналами так, чтобы они постоянно подпитывались силой. Попробовала отделить лучик из тонкой нити канала. Если бы я чувствовала тело, сказала бы, что взмокло от напряжения, пока удалось отщепить хиленький волосок от энергетического потока и направить его к ближайшей связке ром. Часть резерва сразу ухнула по новому каналу, чтобы напитать обнаруженный узел силой. Тот моментально преобразился и засверкал, демонстрируя готовность выполнить предназначение. Дальше дело пошло легче и я сумела дотянуться до каждого глифа, нарисованного сихилом. Меня наполнило радостным удовлетворением от проделанной работы. Энергия хватала, она щедро пребывала извне. Возможно, потому что ребята добрались до ущелья и накачивали меня целебными плетениями. Шалсей после родов подросла в магическом плане. Она последовала совету и вживила накопитель под кожу, отчего ее резерв увеличился в несколько раз. К тому же Рильяна и Эльдерион родились с такими источниками силы, что детишкам требовались ограничители, чтобы они не натворили бед. Собственно, их излишками регулярно восполнялись заряды накопителей, благодаря чему удавалось соблюдать баланс и заодно пользоваться благами, которые даровала людям магия. Вернуться оказалось проще, чем я думала. Едва поблизости появилось родное серебристо-фиолетовое солнышко, как меня тут же потянуло к нему. «Мама!» — расслышала встревоженный голосок сына, после чего обрушились остальные звуки, запахи и ощущения. «Ты заболела?» «Дядя Эрмит сказал, ты крепко заснула. И что он на тебя и дядю Калема напал Хорб?» «Все хорошо». Я потянулась, обнимая мальчишку, который живо забрался на кровать и устроился под правым бочком. «Я дома». Мы находились в ущелье. В комнатку набились взволнованные близкие и друзья — Синдары, Зельги, Наур, Сайка и Хасан, Тебансур и Ильян, восседающие на руках отца. Шалсей хлопотала рядом, в воздухе витал аромат лечебных трав и настоев. «Дар, ты молодец, что помог маме», — похвалила сына травница. «Но теперь ей следует отдохнуть. А еще нам надо рану осмотреть и напоить ее отваром». «Не переживай». Он ничуть не мешает. Я улыбнулась и взъерошила шелковистые прятки на голове малыша. С плечом приподняла край рубашки и мельком оценила зарубцевавшиеся швы. «Все будет в порядке. Отвар я и так выпью». Дар просиял, что не прогнала, и прижался крепче, обхватив ручками за шею. «А я говорил, что ты скоро проснешься. Зря они не верили». Бросил торжествующий взгляд на немерниса и прячущуюся за ним Нелринью. «А долго я?» «Три дня», — ответила Шалсей. «Ну и напугала же ты нас. Что случилось?» Как только мы расправились с самкой Хорба, я перенеслась к Сихилу. Древний посчитал, что пора перейти к следующему этапу, и запустил процесс изменений. Когда вернулась, то почувствовала недомогание, о котором предупреждал учитель. Я не переживала сильно, понимала, чем вызвано плохое самочувствие. Но из-за невнимательности прошляпила опасную тварь, которая и насадила нас с калимом. Я осеклась, понимая, что не вижу парня среди присутствующих. Где он? Ему ведь больше досталось. — В пространственном кармане, — пояснил Эрмит. — Мы пробовали достать парня, чтобы залечить рану. Но получилось вытащить только с Хорбом. Тварь путала спину паутины и впрыснула яд. Клешня засела намертво. Мы решили тебя дождаться, а потом уже бросить силы на его спасение. «Самое странное, что я поместил вас в хранилище сразу, как только Хорп напал», — дополнил рассказ Немернис. Такое чувство, что монстр выпустил паутину уже внутри пространственного кармана. И ты потеряла там много крови, хотя подобного прежде не бывало. «А как ты понял, что меня пора вытаскивать?» Пытливо посмотрела на Эльфира. «Сам не знаю». Растерянно признался он и машинально помассировал ладонь, где остался белёсый шрам клятвы. Я почувствовал, что случится беда, если не вытащу тебя немедленно. И правильно сделал. Я видела, как замер Калем, а с ним и хорб застыл и стуканом. Но сама оставалась в сознании. Артефакт на меня не действовал. А вот на зелье и лекарство очень даже. Боюсь, что это я ненаруком пробудила Хорба, когда на него попала моя кровь. Яд и паутина не навредили бы, останься Калем в хранилище. Но вы хотели помочь и не понимали, что происходит. Едва вместе с тварью он оказался снаружи, как отрава проникла в организм. Потребуется противоядие. Мой восстанавливающий эликсир, смешанный с ядом Хорба. «Действовать придется быстро». Я попыталась подняться, но Теба остановил. «Даже не думай. Отдыхай, мы справимся сами. Нам не хватало подробностей для понимания ситуации, а теперь мы знаем, что делать». «Но я помогу. Поглотитель быстро обезвредит тварь», — не согласилась с наставником. «Тай, неужели, думаешь, среди нас нет желающих поквитаться с монстром?» Миролюбиво улыбнулся Тэббом. «Хорбы обосновались в школе, чуть не убили моих лучших учеников. У меня к ним особые счеты. Да и новый посох не помешает проверить в деле. Побудь лучше с сыном, он так переживал». «А мой папа убьет холба», — радостно просияла Лиана и показала язык Дару. «Пф, и что?» — сын ничуть не смутился. «Зато моя мама уже десять таких тварей побила. Я вырасту и тоже буду сражаться с монстрами, а ты будешь сидеть в убежище и варить противные зелья». «Сам ты плативный, они полезные!» Малышка насупилась и поджала губы. «А еще спасают жизни и лечат ланы, и это важнее!» «Дети, не ссорьтесь», — вмешалась Шалсей. Каждый будет делать то, что лучше всего умеет. Нам одинаково нужны и отважные воины, и сильные целители. «А я вырасту сильной?» — пытливо поинтересовалась Рильяна. «Тебе не будет равных», — улыбнулась женщина. «Но только при условии, что будешь слушаться и хорошо учиться». «Мам», — Дар посмотрел серьезным взглядом. «А когда ты возьмешь меня на охоту в Орентал?» «Когда подрастешь и сдашь дедушке Тебу экзамен хотя бы на Кунксура. Но «Ну, ты обещала, что сама будешь учить», — напомнил мои же слова, услышанные в разговоре с наставником. «Мы как раз обсуждали, что искусство древнего боя следовало изучать с юного возраста. Тогда не придется проходить через мучительные изменения организма, а дети будут развиваться в нужном направлении». Ты бы надкладывал начало учебы, потому что вместе с приемом специальных зелий требовались усиленные тренировки. Малышам и так приходилось несладко, из-за ежедневных тренировок по контролю магических способностей. Новые нагрузки не оставят времени ни на что другое. Пусть хоть немного побудут детьми! попросила Батсрочки, и я с этим согласилась. Немер не свел себя с ребятишками нарочито строго, и они его побаивались. Но я-то знала, Эльфир обожает наших проказников. А после занятий с ними долго тренируется на полигоне, сбрасывая пар. «Дар, обсудим позже, хорошо? Расскажи лучше, что интересного произошло, пока я спала». Еще сутки пришлось соблюдать постельный режим, прописанный шалсей. Калима благополучно избавили от клешни в грудине и устроили в убежище, где время текло медленнее, чтобы восстановился после тяжелого ранения а я осталась снаружи, чтобы подольше побыть с детьми. Малышня так и крутилась рядом, живо обсуждая хорба. Все обитатели ущелья сбежались смотреть, как извлекали живую тварь и спасали калема. Редко кто мог похвастать, что видел монстра вблизи и после этого выжил. Ближе к вечеру моего сознания коснулся робкий зов глирхов, А после того, как ответил, в мысли ворвался радостный гомон Гай и остальных членов маленькой стаи. Кошки добрались наконец до Ромолоха и интересовались, могут ли появиться в ущелье. «Конечно, я соскучилась и жду встречи», — ответила им и заодно отправила предостережение, что возле школы появились хорбы, но мы с ними разобрались. Однако нет гарантии, что в окрестностях не спрятались еще твари. «Куда это ты собралась?» Завидев меня, на ногах возмутилась травница. Никаких тренировок еще два дня, пока от раны следа не останется. И эти твои метаморфозы приживутся. Так я только друзей встречу. Мне виделись давно. Каких друзей? Удивилась Шалсей. И откуда ты узнала, что они приехали? Четверо ногих. Я улыбнулась. Ты ведь с некоторыми уже знакома? И еще бы я забыла, как мне кухню разнесли. Ладно, иди уже. Я понимаю. Это у них прошло пару месяцев, а для тебя несколько лет пролетело. «Не возражаешь, если познакомлю с ними наших сорванцов?» — попросила разрешения, понимая, что Льяна непременно увяжется за даром. «Глирхи не причинят вреда». «Запретишь вам как же?» — пробурчала женщина. «Эти проглоты голодные, наверное. Пусть мясо сами добывают, не маленькие. Я вышла во двор, выискивая взглядом, куда запропастился Эльдарион. Вместе с сестренкой и Хасом они тренировались позади дома под присмотром Немерниса. Я подошла поближе и поинтересовалась у Синдара, могу ли отвлечь его подопечных ненадолго. «Тебе лучше?» — вначале осведомился Эльфир и, получив утвердительный ответ, сообщил ребятишкам. «Перерыв полчаса, после продолжим». «Ним». Я отрицательно покачала головой, сомневаясь, что управимся так быстро. Там наши четвероногие знакомые из за Тарона прибыли. Вот как. Тогда на сегодня все. Завтра утром жду, — обрадовал ним учеников. А вот они, похоже, серьезно настроились дать экзамен Тебану Суру. Слаженное и разочарованное У обнадеживало, конечно, но дети еще не знали, какой сюрприз их ждет. Кто хочет познакомиться с грозными хищниками третьего уровня? Я точно знала, чем заинтересовать ребятишек. Желающих оказалось даже больше, чем я рассчитывала. Следом увязались синдары, зельги и все, кто находился дома. «Мы рядом, встречай», — пришла от Гая картинка с видом на ущелье. «Уже идем. С вами столько народа желает познакомиться», — предупредила, окидывая взглядом собравшихся людей. Я взяла Эльдариона за руку и направилась к Глирхам. Лиана без зазрения совести забралась на ручке к Науру, а Хасу пришлось топать ножками и ревниво поглядывать на девочку, эксплуатирующую его отца. На узкой дороге, ведущей к выходу из ущелья, первыми появились две человеческие фигуры. Воин в мерцающем облачении и девушка в охотничьем костюме. Я машинально вышла вперёд, загораживая собой Дара, Гая не предупредила, что с ними прибудут чужаки. Если одному из них я была безумно рада, то по поводу второй подобных эмоций не испытывала. Понятно теперь, почему глирхи так долго добирались до Ромолоха. Но с Лаэртом всё ясно. А что здесь забыла ты, Кентара? О, -о, -о, о разочарованно протянул Альяна. «И никакие это не монстры!» Да иди к Науру!» «И побудь рядом с ним, пока мы не поговорим». Отправила сынишку под защиту брата, а сама скрестила руки на груди, наблюдая за приближением парочки. Аглирхи будто чувствовали, что мне не понравится визит Эльфирки, и не высовывались. Но я уже вычислила, где спрятались колючие бестии. «Сестренка!» Лаэрт приблизился и сгреб меня в охапку. «Как же я счастлив увидеть тебя живой!» Не представляешь, что я пережил, когда из Зельдарина пришла весть о вашей гибели. Я же отправился в Аторон, чтобы присматривать за тобой, и не углядел. Если б не Тэми, я бы не справился. Что же с вами случилось? И как ты здесь оказалась? Мы с твоими кошками научились взаимодействовать, но я до последнего не верил, что они приведут нас сюда. «Так это Гая вас привела?» Я проигнорировала вопросы. Чужакам здесь не место. Ты Мили, придется уйти или же принести клятву, что ничего из увиденного здесь не покинет пределы ущелья. А ты изменилась. Лайерт ничуть не обиделся на резкие слова в отношении красноволосой. Тэмми моя жена. Она не предаст. Ты понимаешь, о чем я? Намекнул на зелье подчинения. Я не могу рисковать. Тэмиле? Посмотрела на Тану, невольно напоминающую ренгаре. За столько лет эмоции притупились, а боль предательства забылась, оставив горькое послевкусие. «Я готова принести клятву, если необходимо». Эльфирка гордо тряхнула головой. «Теперь я с Лаэртом. Я люблю его и уважаю тех, кто ему дорог. Но мы проделали опасный путь. Можем хотя бы отдохнуть с дороги». Рада слышать, что брат перестал быть пустым местом и нищим бродягой-охотником, недостойным благородной Таны однако вы шагу не сделаете дальше, пока не поклянетесь хранить тайну того, что увидите, услышите или узнаете здесь». «Тай», — братец оторопело выторщился. «Ну, я и так уже связан клятвами. Куда ж еще больше?» «Лаэрт, скажи, я хоть раз требовала чего-то без причины?» «Эй, долго вы еще?» — окликнул Наурчик. «Брат, сделай, что просит Лаиса». «Оно того стоит, поверь!» «Ладно». Парень пожал плечами, слитным движением вытащил нож и полоснул по ладони. «Я, Лаэрт Сейлос, клянусь...» Следом за Лаэртом клятву повторила Тэмилия. Причем условия я поставила жёсткие. Ни капли информации о сыне, пространственных артефактах или убежищах не должно утечь на сторону. За попытку нарушить слово следовала немедленная смерть. Я не доверяла Эльфирам, не верила Тэмми, из-за которой брат столько лет страдал от неразделенных чувств. Если девушка изменилась, тогда требования окажутся банальной перестраховкой. Но если однажды парочка расстанется, я буду спокойна, что Эльфирка не выдаст мои тайны Ниньесиру. Рингар Кентара наверняка уже женился на Эльсемее Ваймур, вошел в королевский род и стал консортом а я от венциносного семейства ничего хорошего не ждала. Благодарю, что приняли условия. Я немного расслабилась и позвала сына. «Дар, иди сюда. Познакомься с дядей Лаэртом и тетей Эмилией. Лаэрт, Теми. хочу представить вам моего сына Эльдериона». «Твоего? Сына?» У брата глаза на лоб полезли. «Приемного? Нет?» «Как такое возможно?» «Что я говорил?» Наурчик подошел поближе. «А вот и мой карапуз. Зовут Хасом», — потрепал мальчонку по голове. «Ну, а это милое создание. Дочка наставника. Еще одна наша сестренка, Рильяна Ангрин. Прошу любить и обожать». «Нет, я решительно ничего не понимаю», — опешил брат. «Может, хоть кто-нибудь нормально объяснить, что тут творится?» Но объяснить гостям никто и ничего не успел. Сообразив, что гроза миновала, появились глирхи, вальяжно потягиваясь и демонстрируя себя во всей красе. Народ, незнакомый с хищными друзьями, резко отпрянул назад. Ого! Удары загорелись любопытством глазенки, Однако ж чувство самосохранения присутствовало. Малыш шустро спрятался за мою спину. «Мам, а они не нападут?» «Нет, это наши друзья. Идем познакомлю». Направилась к кошкам, доставая из тайника перчатки из кожи Гадара. Специально их пошила для взаимодействия с глирхами. У малыша имелись такие же. Я проследила, чтобы сын надел их на ручки. Приблизившись, я крепко обняла Гаю и потрепала ее за ушком. Следом настал черёд Ярха и Саяра. Затем заново познакомилась с Рией. Когда мы уходили из-за она только родилась а теперь подросла и обзавелась колючими иголками на шорстке. Глирхи наперебой лезли под руку, подставляя лобастые морды, и, как истинные представители семейства кошачьих, выгибались и мурчали, получая порцию ласки. Дар с восторгом рассматривал опасных зверей и быстро осмелел, сообразив, что на него никто не нападает. Чем-то сыну приглянулся Ярх которого он за усы подергал клык попытался выдернуть, а потом и иголки испробовал на прочность. Зверь фырчал, беззвучно скалился, но терпел. А затем, когда малыш сообразил почесать кота за ушком, заурчал и разомлел от удовольствия. ой я, я тоже хочу! На ультик отпусти!» Завидев, что напарник по проделкам вовсю развлекается с громадными хищниками, Ильяна заторопилась присоединиться. «Лаиса!» — спросил разрешение брат. — Не переживай. Они детей не тронут, и Хаса тоже. — Пусть подойдет, разрешила я. Пока мы обнимались с кошками, я мысленно делилась с ними приключениями, которые выпали на нашу долю. Глирхи ничуть не удивились появлению детенышей, И ничего, что такие большие. Может, у людей так заведено? Появление ребенка только для Лаэрта было сюрпризом. Гая и остальные звери первыми узнали о малыше. Эльдерион им казался маленьким несмышлёнышем. Хищники детишек лишний раз тронуть опасались, чтобы не сломать что-нибудь ненароком. «Какая красивая!» Ильяна сразу ринулась к Рии и принялась гладить ее по ошеломленной морде. «Хорошая киса!» Деловито добралась до хвоста и попыталась выдавить из кончика капельку яда. Рия увильнула гибкой конечностью, не позволяя малявке совершить глупость. Десяти минут не прошло, как малышня подружилась с глерхами. Серьезный насупленный хас выбрал Саяра. Карапус умудрился взгромоздиться на зверя, и тот носился вместе с остальными хищниками, играя в догонялки. Я не переживала, что дети поранятся. Их одежда была связана из паучьей нити, крепче которой не существовало материала. Я как-то не задумывалась об этом. А Шалсея когда вязала детские вещи из пряжи, Заметила мотки и нити, которую я использовала для пошива охотничьих костюмов. Ткацкую фабрику мы не организовали, конечно, но зельги быстро освоили плетение крючком и уже обвязали всех обитателей ущелья. У каждого имелось нательное белье, рубашки или сорочки из этого исключительного материала. Одежду для маленьких магов мы сшили из кожи Гадары и других мягких и приятных к телу шкур тварей. А все остальное горело на них только так. Гая снисходительно наблюдала, как резвятся наши дети, и делилась тяготами дальнего перехода. Прежде безопасный тракт первого уровня заполонили твари. Деревня Лешки в Ниньесире, где меня выхаживала травница, опустела. Теперь там властвовали хорбы. Леша садили полчища эргалов. Судьба Южного Вагора неизвестна. Охотники оказались в плотном кольце тварей. Аторон ушел в глухую оборону. Жители либо покинули город, пока это было еще возможно, либо переселились под защиту стен Академии. Сами по себе глирхи добрались бы гораздо быстрее, но их замедлял Лаэрт со спутницей. Зельги уже хорошо разбирались в разновидностях тварей, поэтому разину фрты наблюдали за непринужденным общением с опаснейшими хищниками Ирентала. Новости об их появлении уже распространились по ущелью, и вскоре все обитатели высыпали на улицу — чтобы поглазеть на невиданное зрелище. Тебонсур с Эрмитом и другими охотниками ушли в лес, поэтому узнали о появлении глерхов уже вечером. Ребятишки же витали на седьмом небе от счастья и раздувались от гордости, что у них появились такие друзья. Еле уговорила их отпустить кошек на охоту, а самим отправиться ужинать и спать. Любовь там случилась взаимная, потому что глерхи не устояли перед искренним восхищением, и неподдельным восторгом чистых, неиспорченных созданий. «Если позволишь, когда детеныши подрастут, мы совершим привязку, чтобы общаться с ними, как с тобой», попросила разрешение Гая за котят. Сайер тоже присоединился к просьбе, уж больно ему пришёлся по душе серьезный хаз. «А это не опасно? Ты же говоришь о том, чтобы ввести детям яд?» «Для твоего детеныша риска нет. Он перенял способность к общению». Самке даже привязка не потребуется, она уже транслирует мысли. Но Рия хотела бы закрепить связь, чтобы слышать Рильяну на расстоянии. А вот для третьего малыша процедура будет рискованной. Однако Саяр — опытный глирх. Он способен рассчитать дозу яда, которая не навредит детенышу. Гая, я сначала посоветуюсь с родителями Льяны и Хаса. Если они не одобрят, то ничего не получится». Я решаю только за Эльдарион, и буду рада, если у него появится такой же надежный друг и защитник, каким стала для меня ты. Если дар захочет, привяжем его к Ярху, как только это будет возможно. Ночевать Глирхи отправились в лес, намереваясь обустроиться поблизости от ущелья. Я показала, где расположены землянка и вход в пространственное убежище. Надежнее Глирхов охраны не придумаешь». Общение с четвероногими друзьями и радость встречи затмили новости о появлении Лаэрта. Остаток дня они с женой обустраивались в выделенной для них комнатке и отдыхали с дороги. Вечером, когда вернулись из леса охотники, поужинали вместе, расспрашивая о тяготах непростого путешествия. Ближе к ночи за столом остались только мы с братьями Синдар и Тебансур. «Ну а теперь говори, что там творится на самом деле». Перешел на серьезный тон наставник. Нам важно знать, когда пришли вести из Зельдарина о гибели Лаисы. И что предприняли принца, ожидающие ее возвращения. Наверняка ты собрал полную информацию о тех событиях. Даже не сомневайся. Лайерт моментально подобрался, превращаясь в матерого хищника. Я раздобыл все сведения, какие только смог, а связи у меня предостаточно. Рассказ брата заставил задуматься, как же быть дальше. Печальную весть принес Тантинтар, получивший сведения с караваном из Зильдарина. Если прикинуть время в пути, нас объявили погибшими сразу как случилась та стычка у выхода на второй уровень. Если бы нам не удалось спрятаться в ловушке древних, то неизвестно, выжил бы кто-нибудь или нет. Хиларион Неркос потребовал доказательств и предъявил ноту протеста Зильдарину. Арусан тоже не остался в стороне и лично отправился в Подгорное Королевство. Однако в столицу принц не добрался. Застрял в Эльгрине. Верионы не пропустили дальше наземного города, потому что не гарантировали безопасность высочества в период междуусобной войны кланов. Декан артефакторного факультета пытался выяснить, что случилось по своим каналам. Приверженцы старой власти обвинили тебя в убийстве старейшина. Лайрат докопался даже до этих подробностей, а сторонники оппозиции объявили героем и почетным гостем Зельдарина. Через твоих однокурсников мне удалось связаться с Вергином и Дарином, которые сообщили, что вам перекрыли выход на поверхность. Позже прибыл гонец с Нальниров, но ничего нового не сообщил, только то, что старая власть попыталась вас прикопать. А вы отправились на нижние уровни, чтобы найти безопасный выход на поверхность. Что из этого известно Эркасу? Принцам преподнесли версию старой власти. Ты нарушила законы гостеприимства, убила старейшину на глазах у остальных. После чего, скрываясь от правосудия, ушла в подземелье. Значит, в королевствах неизвестно, выжили мы или нет. Я задумалась. И что нам это дает? Ничего. Я бы не рассчитывал, что-то они поверят сплетням, — высказался Тебансур. Габронов видели в Ромолохе. Группа воинственных зельгов в экипировке из шкур неизвестных здесь тварей не могла появиться из ниоткуда. Зная что-то родом с окраин езиараном эльфиры способны связать оба события. Не стоит их недооценивать. А кто пойдет проверять? Я хмыкнула. Дорога в ущелье идет через школу, а там, если помните, устроили гнездо хорбы. Никто в здравом уме не сунется на их территорию. Может, не стоило убивать тварь, чтобы она отпугивала незваных гостей? В том-то и беда, что тракты стали небезопасными. Напомнила о насущной проблеме Лаэрд. Сообщение между королевствами и городами нарушено. Жители массово переселяются к побережью. Пограничные земли опустели. Неважно, знают о тебе принцы или нет. Это не освобождает от визита в Мелисин. Я бы не затягивал с поездкой. Вижу, Серьги ты раздобыл, но без кольца не обойтись. Ты прав, я тяжело вздохнула. В Зельдарине мы наткнулись на проход в Северное королевство. Там повсюду были замерзшие твари. Попытка извлечь такую из ледяного плена. Обернулась тем, что монстр жил, будто не провел в таком виде полторы тысячи лет. Но самое поганое. Расправиться с ним не помог даже поглотитель. Кольцо Леурелия Аллахаст нам жизненно необходимо. «В таком случае выдвигаться в Мелесин надлежит в ближайшее время», высказал мнение наставник. «Неизвестно, с какими трудностями придется столкнуться на пути. После Северного Вагора пойдут другие земли и твари, с которыми мы прежде не сталкивались». И это подводит к тому, что я и так планировала предложить. Осталось 4 недели до окончания учебного года в Академии, после которого я обещала прибыть в Мелесен. Но дело даже не в этом. Турнир Пяти Королевств начнется в середине лета. А у нас на одну только дорогу до Северного Королевства и обратно уйдет полтора месяца. Поэтому предлагаю снова воспользоваться пространственным убежищем, чтобы освоить искусство древнего боя. Это позволит выжить в северных землях, подготовиться к турниру и походу в Орентал. «И мы освоим танец смерти?» воодушевился Немернис. «Как сказал мастер Сихил, танец смерти — лишь элемент древнего воинского искусства. После обучения вам не будет равных соперников». «Согласен», — не моргнув глазом, подписался Эльфир. «И я». «Я тоже». И я хочу. Посыпались заявки от Нил Риньи и остальных мужчин. Они еще не подозревали, через какие трудности им придется пройти.